Мечтательная беззаботность комиссара редко нарушалась бурлением уголовных дел. Он спокойно занимался документами в ожидании развязки. Если необходимо, он мог ждать недели или месяцы, прежде чем устремиться к цели, что сильно раздражало Данглара. Он мог целиться спокойно. В течение года в армии он стал снайпером, и его начальники таскали его с турнира на турнир как идиота. Он провел год, стреляя в нарисованные квадратики. Его никогда не учили цельться. Он никогда не тренировался. Когда наступал момент, он медленно упирал оружие в плечо, целился и стрелял. Хорошее дело. Он убивал лишь картонку. Он стремился действовать подобным образом и со своими расследованиями держаться подальше от форсированных, Маршей, а затем в последний момент прицелится. ь Он считал, что ощутит момент, когда убийца пересечет его территорию, что существует тот или иной способ это узнать, и тогда он начнет действовать. Данглар утверждал, что это глупость. Адамберг был с ним совершенно не согласен и внимательно следил за своей территорией, позволяя взгляду плыть как сеть под волнами. Но на этот раз все шло несколько по-иному. Он плыл не так хорошо. Не было ни расследования, ни преступления. И ради простого письма, в котором его обозвали дурним, он расстроился н и занервничал. Именно по этой причине, считал он, этот тип с самого начала получил преимущество. Напротив... Отсутствие писем ничуть не возбудило в Дангларе ни малейшего интереса к приходу курьера, а вот присутствие Васка д о г а м а всегда располагавшегося на своей скамье, с каждым днем раздражало его все больше. Каждый вечер Васка уносил лакея, на котором в настоящее время, помимо старого пиджака, висели почти в пару ему брюки. Прибытие Васка вчера утром старшером... Просто уничтожила Данглара. Этот торшер высотой с человека имел покрытую ржавчиной стойку и темно-зеленый металлический абажур. Из окна коридора Данглар видел, как Васка сделал ему знак рукой, разложил на скамье коробку с галетами и пакет с фисташками и поставил торшер напротив лакея, как будто для того, чтобы свет падал удобнее для чтения. Васка обращался со своим барахлом с нежностью, который то не заслуживало. Он отступил на несколько шагов, чтобы оценить вид своего нового салона, разложил пластиковые пакеты на земле, поровней расставил какой-то мусор, который достал из карманов, и скрупулезно просмотрел и приготовился читать. Приклеившийся к стеклу Данглар разрывался между подавляемым желанием задержать старика за бродяжничество и нарушение общественного порядка и стремлением пойти и усесться рядом на скамью, на солнышке и под этим торшером, который не работал. Он слышал, как подошел а д а м б е р г комиссар стал рядом и прижал лоб к стеклу. — Он сказал, что приобрел кое-что из обстановки, — заметил а д а м б е р г — Надо убрать отсюда этого старого сумасшедшего, он меня раздражает, я из-за него нервничаю. — Не сейчас. Возможно, он не безумен. — Уже говорили с ним? Вам не показалось, что он съехал с катушек? — У каждого свой крест, как он утверждает. Когда он принес лакея? — Сегодня будет 16 д н е й И потом пришло письмо. Данглар посмотрел на него. «Не понимаю. И что из этого?» «Ничего. Вижу, что вчера он принес Таршер. И?» «А сегодня пришло письмо». Данглар недоверчиво посмотрел на Адамберга и пожал плечами. «Таршер не имеет ничего общего с письмом». «Конечно», — согласился Адамберг, — «это просто совпадение, но мы не можем его игнорировать». Если постараться, можем. Ладно, но прочтите письмо, Данглар. Письмо и конверт уже были, помещены в пластиковый пакет. Буквы оказались наклеены так же тщательно, как в предыдущем письме. 20 июля. Месье Комиссар, ждали новостей от меня? Да, конечно. Вот еще волосок, который я бросаю вам. «Как полицейский, вы дурак. Вы не можете меня взять. Вы меня не беспокоите. Для меня вы уже проигравший. Спасение и свобода. Икс. Смесь грубости и чванства», — прокомментировал Данглар. «Этому типу необходимо поговорить. Вот он и продлевает вексель, пишет маленькими буквами, которые необходимо приклеивать. Он терпелив». И методичен. В конце буквы стоят так же ровно, как в начале. Без сомнения он говорит правду. Он, должно быть, колебался, прежде чем написать снова. Отпустить сцепление. Он должен был взвесить за и против, выбрать между риском и желанием. Конверт помялся. Он находился в кармане. Либо этот тип размышляет, прежде чем перейти к делу. Либо он едет в Париж, чтобы опустить письмо. Оно ушло из другого почтового отделения. Он поменял почтовый ящик. — Вы верите в п р е с т у п л е н и е Не знаю. Мне кажется, что... — Да. — Мы не знаем нигде никогда никого. — Я понимаю, Данглар. Мы не собираемся переворошить всю Францию. Мы беспомощны. Если только не придерживаться некой исходной точки. — В письме? — На улице. Исходная точка, которая смотрит на нас, уже полтора месяца со скамьи напротив. Данглар тяжело сел, опустив п л е ч н е т выдохнул он. «Именно так, старина. Так случилось, что этот тип оказался там. Обе вещи связаны». «Это притянуто за уши», — грубо провормотал Данглар. Сначала лета это единственное значительное событие, но то, что они произошли, не значит, что они связаны. Черт возьми, нельзя же смешивать в с ё Адамберг взял лист бумаги и стал рисовать стоя. С тех пор, как комиссар занял эту должность, Данглар видел, как он что-то набрасывал на сотнях листков. Иногда случалось, что вечером Данглар находил один из них в корзине для бумаг. серию древесных листьев и перешел на фрагменты лиц и рук. «Возьмите», — сказала Дамберг, протягивая листок, — «Данглару. Я написал ваш портрет. Я ухожу. Вернусь». «Конечно, он вернется. Зачем постоянно повторять это?» «Без сомнения», — рассуждал Данглар, — «потому что он опасается, что однажды не захочет возвращаться и направиться прямо в горы». Данглар услышал, как дверь комиссариата тихо закрылась, и увидел, как Адамберг вышел на улицу неряшливо одетый, руки в карманах. Впервые Адамберг сделал его портрет. Он бросил осторожный взгляд на рисунок, одним глазком. Затем второй, более уверенный. Казалось, этот портрет призван был примирить его с самим собой, и это взволновало его. Данглар легко начинал нервничать. Он решил, что... Чтобы побороть эту слабость, нужен бокал белого вина. В действительности именно постоянное волнение заставляло его опрокидывать бокал за бокалом. До полудня Данглар был больше не работоспособен. В течение недели прибыли три новых письма, опущенных в различных кварталах Парижа. Адамберг был настолько доволен, что часто насвистывал, не делая замечаний, Данглару относительно белого вина по утрам и рисовал больше обычного. На стене были приколоты пять писем в пластмассовых пакетиках. Он не мог с ними расстаться. Данглар сказал комиссару, что тот отравлен убийцей, и Адамберг промолчал. Он периодически вставал, останавливался перед стеной и перечитывал письма. Данглар смотрел на него». 23 июля. Месье комиссар, очевидно, вы никуда не пришли. Вы напрасно читаете и перечитываете их. Вы знаете, что у вас нет никаких шансов. Ваше смятение меня радует. Я думаю о новом преступлении. Полицейские такие дураки. Я совершу его в свое время, не вдаваясь в тонкости. Что скажете? На это. Возможно, я вас предупрежу. Спасение и свобода. Их витиеватый стиль пробормотал а Демберг, т я ж е л ы й тягостный. Почему? Вот вопрос. Его взгляд переместился на следующее: 26 июля. Месье комиссар, мои письма вас разочаровывают. Ничего, что позволило бы вам ухватиться за первую ниточку, которая привела бы ко мне. Кроме того, знайте, что моя внешность заурядна. Обычные глаза, обычные волосы, отличительные признаки отсутствуют. У меня нет ничего, чтобы вам предложить. Спасение и свобода. и И, наконец, последнее. 28 июля. «Месье комиссар, начинаем лучше узнавать друг друга. Не правда ли? Жаль, что я не могу читать. День очень пасмурный. Бесполезно вам пенять. Вы тупица, но тут любой потерпел бы неудачу. Я приготовил удар с точностью до четвертинки волоска. Никакого непонимания между нами. Я убийца. Вы полицейский». Нам не суждено встретиться. Спасение и свобода. и Адамберг переходил от одного письма к другому. Насвистывал, становился на то же место. Сейчас убийца больше не мог не писать, он успокоился. Но он больше почти ничего не выдал. Он без сомнения желал бы ограничиться тем, чтобы писать для собственного удовольствия, но... Не обнаруживая себя, он колебался между оскорблениями и откровенностью, достаточно раздраженный, чтобы осмелиться, достаточно хитрый, чтобы сдерживаться. У Адамберга создалось впечатление, что его признания были продиктованы некой заботой, желанием заручиться его снисхождением. Как если бы этот тип считал, что нельзя злоупотреблять временем и вниманием другого, не предлагая маленькую компенсацию взамен. Подарочки, которые не стоили многого, но которые позволяли их автору продолжать переписку. — Это повежливее заметил а д а м б е р г Больше ничего не заметили? — спросил Данглар. — Заметил. Волосы. «А, вы это заметили?» Они были там со второго письма. «Он упоминает о волосах почти везде. Он чересчур много о них думает, этот парень». В последнем письме он не использует слова «волос». «Он пишет четвертинка волоска. Это одно и то же». Данглар пожал плечами. «Так же нет ничего в письме от 23 июля», — заметил он. «Да, но будем рассуждать». Не вдаваясь в тонкости, звучит в одной из наших поговорок, как «не расщепляя волосок на четыре». Следовательно, имеются волосы в этом письме, в завуалированном виде. Данглар что-то проворчал. — Да, Данглар, все точно. Слово появляется, исчезает, но идея остается. — Забавно, — вздохнул Данглар. Забавно интересоваться волосами. Точно. Очень любопытно. Что еще? Даты отправления. 2 3 2 6 2 8 Не похоже, чтобы этот тип мог жить далеко и приезжать через день в Париж, чтобы опустить корреспонденцию. Он должен жить в столице или окрестностях. Можно купить «Голос Центра» на всех вокзалах. «Установить наблюдение за вокзалами?» Адамберг покачал головой. Сейчас Данглару комиссар не нравился, хотя обычно он считал его довольно красивым. Данглару всегда не нравилось, когда комиссар был с ним. Не согласен. Лейтенант все время упрекал себя в непостоянстве и размышлял об относительности эстетических суждений. «Если красота сразу же исчезает, когда ты сердишься, Какой шанс у нее выжить в этом мире? И на чем основывать устойчивые критерии настоящей красоты? И где оказывается эта отвергнутая настоящая красота в несравнимой форме? В соединении формы и идей? В идее, которая предполагает форму? — Дерьмо, — пробормотал Данглар. — Хочу пить. — Не сейчас. Мы были на вокзалах. Не думаю, что наш тип обязан жить в Париже или в его окрестностях. Пять конвертов путешествовали в кармане. Такой аккуратный человек, как он, не затруднится пройти несколько аллей и приехать ради безопасности. Не может быть и речи о том, чтобы терять время на вокзалах. Мы ничего не выиграем, если начнем оттуда». «Но нужно ли начинать вообще? Надо ли заниматься этими пятью дерьмовыми письмами?» «Это надо обдумать», — сказала Дамберг, вытаскивая новый листок бумаги из своего ящика. Комиссар некоторое время рисовал, в то время как Данглар молча вернулся к размышлениям о красоте. «И это возвращает нас к в а с к а сказала Дамберг. «Он ничего не принес». после торшера, и, однако, было три новых письма. Видите, тут нет ничего общего. — Нужно начинать с в а с к а повторил Адамберг. — Это не имеет смысла, — резко проговорил Данглар. — Ничего страшного, смыслом займемся позже. Мне нужно знать, почему этот человек решил расположиться лагерем перед нашей дверью. Сейчас он уже ушел со своим барахлом. — ч е Ничего. Это может подождать до завтра. Вечер был очень теплым. Можно было гулять в рубашке. Данглар снова вспотел, поднимаясь по лестнице с покупками. Он купил картофель и сосиски на ужин детям и еще землянику. Через два дня пятеро детей уезжают на каникулы. Он еще не думал, как проведет это короткое одиночество. Он думал главным образом, что будет много спать. и много пить, что невозможно было проделывать с легким сердцем перед сердитыми взорами дочерей. Данглар чистил картофель, он оказался способным на это. Он думал о торшере. Васка да Гама было бы любопытно увидеть комнату, где жил этот старикан на улочке 14 округа. Васка показывал ему черно-белую фотографию, и комната оказалась так захламлена, что... Невозможно было понять, где пол, а где потолок. Васко у т о ч н ю что низ здесь, и, смущаясь, перевернул фотографию. Адамберг ничего из него не вытрясет завтра. Адамберг сумасшедший. Самое время, чтобы сентябрь принес настоящие дела. Лето прошло под шелест потоков бумаг. Звуки автомобильных рожков и фантастических допросов, по его мнению, для Адамберга «Лето» прошло впустую. Лучше бы он уехал в свои горы, вместо того, чтобы ходить кругами, как хищник, вокруг этих пяти несчастных писем. То есть мелкий хищник, мысленно поправился он, не очень большой, вроде рыси, скажем так, Данглар недовольно прищелкнул языком и сложил картофель в миску, чтобы промыть. Нет, Адамберг не имел ничего общего с рысью. Он не так подтянут, как кошачьи. Сейчас он, должно быть, гуляет с карандашом в кармане. Данглар даже немного позавидовал. Адамберг прогуливался по набережным с е н а Как большинство провинциалов он любил, Эти прогулки, в то время как парижане в основном замечали, что там пахнет мочой. Сильная дневная жара нагрела камни, парапета, на которые он сел. Комиссар терпеливо ждал грозы. Она началась с резкого порыва ветра и с маленьких капелек воды, которые хотели его напугать. Но в конечном счете было все. Гром, сдвоенные молнии. Настоящий потоп. Сидя и положив руки на парапет, Адамберг старался не упустить ничего. Мимо бежали мокрые люди. В тот вечер он остался один на берегу сены. Вода уже текла потоками под ногами. Весь этот грохот звучал музыкой после тех дней, когда он только и делал, что подшивал документы, ждал почтальона и смотрел, как вас Кадагама плюется косточками. Брюки прилипли к бедрам. У него возникло ощущение, что он не может больше шевелиться, поскольку погребен под массой воды, но в то же время он и центр, и повелитель бури. Эта огромная власть, полученная бесплатно и без усилий, и заслуг, восхищала его. Адамберг вытер струи воды с лица. Если бы убийца мог найти свои четверть часа славы в каждой грозе, как он, если бы он действительно чувствовал себя Богом в каждый ливень потоп, как он, то без сомнения никогда никого бы не убил. Надо полагать, что грозы оставляют убийцу безразличным, и это действительно было плохо. Комиссара беспокоило объявленное второе убийство. Адамберг чувствовал, что эта угроза не пустое бахвальство, что кто-то действительно может быть в опасности, но кто, где, когда привлекал именно этот прозрачный аспект расследования, которое шло из ничего, из вакуума, из темноты. Глубоко удовлетворенный Адамберг слушал, как гроза уходит, и шум дождя переходит в более спокойный регистр. Он пошевелил руками, словно чтобы проверить, не ушли ли и они, и, словно возвращаясь из очень далекого мира, он принялся осторожно подниматься по ступеням, чтобы вернуться на набережную. Он знал, в каком кафе Васка проводит начало вечеров, садясь за любой столик, мешая разговаривать обедающим и стараясь продать свой еженедельник, написанный и разрисованный, от руки. Комиссар многократно следовал за ним за последние пятнадцать дней, ничего не говоря Данглару, который не созрел настолько, чтобы заинтересоваться стариком, но это придет». Адамберг полностью доверял Данглару. Каждый раз Васка заканчивал вечер в этом относительно дорогом американском баре, где он знал всех и где дошел до того, что бесплатно ужинал, заработав за несколькими столиками. Вначале Адамберг зашел к себе домой. Он вытерся, переоделся в сухое, а затем, как всегда, пешком направился в американский бар. Было один с половиной часов. Пианист играл, посетители ужинали, несколько одиноких посетителей ожидали кого-то. Васка разложил содержимое своих карманов на столе и сосредоточенным видом рассматривал его. Все было нормально. Адамберг, достаточно измотанный переживаниями, которые задала ему эта буря, устало упал на стул и сделал заказ – Васка повернулся и внимательно посмотрел на него. Адамберг попивал вино из бокала и опустошал корзинку с хлебом, ожидая заказ. Он не сделал Васка никакого знака подойти. Он знал, что тот и так подойдет к его столику. Довольно быстро после этого Васка начал сворачивать свои дела. Это всегда требовало много времени. Он складывал всякие мелочи. по конвертам, которые затем помещал в пакетики из ткани. Затем он убирал все это пакетик за пакетиком, в зависимости от размеров кармана. Собрав все, он подошел, уселся напротив Адамберга и вновь принялся все выгружать. Адамберг слушал его комментарии, молча продолжая есть. Это толпа разнородных предметов и объяснений, которыми их окружал Васка, словно гипнотизировала. Вновь появились фотографии отца, матери, неизвестного, валантена, раскрашенный спичечный коробок, веточка, желтая пепельница, а затем ф о т о г р а ф и я его комнаты, в которой комиссар не мог отличить верх от низа, что раздражило Васка, заметившего, что все полицейские одинаковы, кусочки бумаги, покрытые неразборчивыми записями, попытки карикатур, кусочки ткани, катушка льняной нити, оливковые косточки и стертые до блеска. Адамберг видел, как стол понемногу покрывался этим священным барахлом. Размягченный этим зрелищем, он Подумал было, как и Данглар, который считал бесполезным допрашивать старика, что невозможно найти правильный подход к подобному типу. Если бы комиссар находился в комиссариате, то без сомнения отказался бы от допроса, но в этом баре после еды он вполне мог просто беседовать с Васко, ни о чем конкретно не заботясь. Он не перебивал старика, который теперь... украшал свои комментарии разрозненными цитатами из стихов и анекдотами. Адамберг не знал никого, кто мог бы так быстро перескакивать с одной темы на другую. Он уже пять раз подливал тому в бокал вино. «Общительность в а с к о росла». Он похлопывал Адамберга по плечу, повторял «Какой тут умный и удивительный!» И его сопротивление падало. Но Адамберг ясно ощущал, что как бы тепло не вел себя с ним Васка, внутренний инстинкт заставлял его остерегаться полицейского, и, несмотря на вино, он съежился, когда Адамберг начал спрашивать посерьезного. «На этот раз, Васка, я хочу получить ответы. И скажу даже, они мне необходимы. Не хочу слышать, что ты сидишь там, потому что там скамья. Это неправда. Тебе неуютно на этой скамье. Это бросается в глаза. Как только бьет пять часов, ты срываешься с места, как школьник после последнего урока. Ты там не ради собственного удовольствия. Ты ошибаешься. Знаешь, сегодня женщина на улице потеряла конвертик. Я тебе об этом говорил. Знаешь, конвертик – маленький платочек, который кладется... в нагрудный карман. Она его потеряла где-то на ходу, и он опустился мне на колени, как птица. Я тебе его покажу. Как птица. Потом покажешь, что за глупостями ты занимаешься на этой скамье. Зачем ты приходишь туда? Ради бога. Ничего. Я путешествую. Скамьи — это мои суда». Именно поэтому меня называют Васко. — Хочешь, Галет? — Поднимаем грот и вперед. Васко погрузил руки в карманы в поисках своего пакета Галет. — Не нужно, Галет, ответь на мой вопрос. — Он мне не нравится, твой вопрос. Неприятно, когда с тобою так разговаривают. Адамберг ничего не ответил, поскольку Васко был прав. Комиссар откинулся на теплом стуле, и оба мужчины сидели молча. Адамберг ел. Васка раскладывал и перекладывал свои сокровища на столе, как если бы играл какую-то абсурдную шахматную партию. При этом он покусывал внутреннюю часть щек. Адамберг нашел это трогательным. — Ты старый болван, — прошептал он, — и никудышный поэт. «И дерьмовый путешественник, и бахвал!» Васка поднял на комиссара мутный взгляд. «Ты считаешь себя очень сильным, очень хитрым, играя идиота на своей скамейке», продолжала д а м б е р г «но в действительности ты не видишь дальше своего носа, и поэтому твое судно кончит тем, что превратится в обломки кораблекрушения в камере моего комиссариата. «Почему ты так ругаешься? О чем ты?» «Убери свое дерьмо!» — внезапно скомандовала д а м б е р г сдвигая рукой разложенное на столе. «Ты волнуешься, как малое дитя, над своими цацками, и мы не можем говорить. Убери это дерьмо! Я тебе говорю!» — Но почему это ты начинаешь мне приказывать? — Я не собираюсь тебе приказывать, Васка. Я собираюсь тебе кое-что открыть, кое-что такое большое, что заставит тебя оглохнуть, как от сильного ветра с моря, и такое, что затрясет твой плод, за который ты цепляешься. Знаешь, что происходит у нас, полицейских, с тех пор, как ты там расположился? В тот день, когда ты Принес своего лакея. Письма, мой старый приятель. Письма от убийцы, В которых он высмеивает нас. Письма парня, который убил И который собирается снова убить. Письма уверенного в себе негодяя, Который хорошо спрятался. Видишь, все совсем не так уж забавно. И все это в то время как ты располагаешься лагерем напротив нас. Ты мне не веришь?» «Нет», — сказал в а с к а спешно рассовывая свои сокровища по конвертам. «Не спеши, в а с к а сказал Эдемберг, поймав его за рукав. Он достал из пиджака фотокопии пяти писем и положил перед в а с к а Старик взглянул на документы и отвернулся. Адамберг насильно засунул их ему в руку, не говоря ни слова. Васка просмотрел их с упрямым видом, а затем оттолкнул. «Это мне ни о чем не говорит», — загремел он, — «не хочу влезать в ваши дела». «Ты не понимаешь, Васка, ты уже там, в моих делах, и речь не о том, чтобы знать, хочешь ты туда влезть или нет, а о том, сможешь ли ты оттуда вылезти». потому что, как ты можешь убедиться, ты уже по горло в дерьме. Ты думаешь, это именно я тебе пишу? Что именно ты вырезаешь буквы маленькими ножницами, которые в твоем кармане, и именно ты выравниваешь их так же тщательно, как раскладываешь свои сокровища? Да, мы можем так подумать. Васка в волнении затряс головой. Итак... Кто-то хочет повесить убийство на тебя. Выбирай. Думай. — Ты не такой, как я думал, — заметил старик с отвращением. — Ну да. Я думал, что все, что ты любишь в жизни, — это ходить по улицам и не надоедать никому. — Нет, я люблю надоедать всем. А ты нет? — Возможно, — проворчал Васка. И я не люблю, когда кого-то убивают, и не люблю, чтобы мне об этом сообщали, независимо от того, какая у меня рожа, и не люблю типа, который пишет мне эти письма, и не люблю, когда что-то заявляет о себе как о непобедимом, разве что гроза и только во время самой грозы. И не люблю, когда ты строишь из себя идиота, И не люблю полицейских. И не люблю собак. Адамберг беспорядочно сложил все пять записок и небрежно сунул их в карман. Тебя не это нервирует, сказал Васка. Попытайся не нервничать. Я нервничаю, когда хочу. Представь себе, у меня есть для этого причины. Кого-то где-то. Хотят убить, и моя работа этому помешать. Посчитаешь ли ты это смешным или не смешным? Тем не менее, это моя работа, и у меня нет ничего, с чего начать эту работу. Ничего, кроме, возможно, тебя. А ты, ты молчишь. Ты надуваешь щеки, потому что это очень благородно, не выдавать его полицейским. А это не тот случай, когда можно играть благородство, потому что ты... — Моя единственная, исходная точка. — Единственная. — Впервые мне говорят, что я исходная точка, — сказал Васка. — м н е это льстит, признаюсь. Недовольный Адамберг сложил свои приборы на тарелки. Он медленно провел рукой по лицу, потирая щеки и лоб, как будто для того, чтобы успокоить нервы. Васка, сдвинув брови, чесал голову обеими руками. Ты сказал, что кто-то убит?» «Похоже на то». «Кто?» «Я об этом ничего не знаю». «Ох, я? Я-то здесь при чем?» «Убийца, козел отпущения, гротескная фигура, простое совпадение или вообще ничего. Выбирай! Думай!» Адамберг опустошил свой бокал и оставил две купюры на блюдце. Он почти успокоился. — Я ухожу, — заявил он. — Оставляю тебе свой адрес на случай, если решишь помочь. Если надумаешь, не откладывай. Можешь прийти ночью. — Бывай. Он медленно вышел, толкнув тяжелый турникет, а Васка остался перед запиской с адресом и грудой хлама, разбросанного на столе.